Глава 18. Лето. Понедельник в универе пролетает быстро. На лентах скучать некогда, а после лент мне не дает телефон, который то и дело пиликает, сообщая о входящих смс. Видимо, после моего согласия на свидание Илья осмелел. Это он мне написывает милые и забавные сообщения. Симу я так и не сказала, до скольки занятия, а он, похоже, и не сильно расстроился, прислав в начале третьего короткое смс, «Мелкое сегодня забрать не смогу, вызвать такси». Ну надо же, какая забота! фыркаю, когда мы с Риткой выходим из универа. Что там? Сим вообразил себя моей нянькой. Подруга пробегает глазами по строчке сообщения от Макса, но ничего не говорит, только загадочно хихикнув, направляется к остановке. Я же запрыгиваю в машину такси и спешу домой. Помнится, я там небо не дорисовала слегка, надо бы продолжить. День проходит в относительном спокойствии. Я закрылась в мастерской с головой уйдя в работу И напрочь забыла про мобильный, который валялся где-то в рюкзаке в моей спальне. Успокоилась за рисованием и к вечеру благополучно запамятовала, что собиралась разобидеться на папу. Тем более, когда домой он приехал с двумя шикарными букетами цветов, алые розы для мамы и белые пионы для меня. Ну вот и как тут дуться? Правильно, никак. Уже перед сном, забираясь в кровать и включая телефон, чтобы завести будильник, вижу с десяток пропущенных звонков. И примерно столько же СМС, почти все от Сима и все в духе «Вредина, ты уехала? Лето, ты где? Мелкая, чего молчишь?» Ну, в общем, вы поняли. Можно подумать, он обо мне серьезно забеспокоился. Как-то же два года жила без него, и ничего, даже в неприятности не попадала Но не могу игнорировать то, что мне приятно такое внимание. Хоть я и не понимаю, чем оно вызвано, слишком резкий переход от холодной войны к теплой заботе. Но, пялись в экран на все эти сообщения, я неосознанно улыбаюсь. И долгие пару минут разрываюсь между «перезвонить» или «не стоит». И в итоге побеждает трусливое лето. Да и Максу я так быстро сдаваться не собираюсь. Поэтому прячу мобильный под подушку и благополучно очень крепко и сладко засыпаю. А утром вторника я словила дежавю. Дабы переиграть и Сима, и папу, еще до выхода из дома вызвала такси, на котором и собиралась уехать в универ. Заранее довольная, как слон, хватаю на перекус яблока, целую родителей и с улыбкой от уха до уха вылетаю из дома. А там... «Доброе утро, мелкая!» — бросает в мою сторону улыбочку Сим. Рассчитывается с моим таксистом и отпускает. «Эй!» — торопливо слетаю по ступенькам, выбегая на улицу, но этот гад с шашечкой уже скрылся за поворотом. «Какого?» Виолета? Теперь мамин возглас за спиной. «Доброе утро, Максим!» «Кати, доброе утро!» «Это было мое такси! Зачем ты его отпустил?» Поднимаю злой взгляд на забавляющегося ситуации Макса. «Я теперь опоздаю на первую пару!» «Не опоздаешь!» Снова открывает передо мной переднюю дверь своей машины парень. «Дамчу быстрее любого такси!» «Ну и как вы думаете, у меня были другие варианты?» «Совершенно верно!» «Нет, мне не оставили никакого выбора!» Только я опять злая, как черт, проигнорировала переднее пассажирское и устроилась уже на своем привычном заднем сиденье. И вообще-то, когда я отправляла во Вселенную запрос о дистанции между нами, я имела в виду расстояние несколько больше, чем в пределах одной машины. У универа мое появление в компании Макса снова вызвало удивленные взгляды и шепотки. Только если вчера Сим со мной не вышел, то сегодня мало того, что выскочил из машины следом, так еще схватил за руку, словно свою территорию обозначил «индюк». В этот момент подумалось, увидеть это Илья, плакала наше свидание в субботу. Но и этого Симу было мало. Он еще и проводил до аудитории, хотя я брыкалась, как могла. Благо, коридоры были полупусты, все зрители торчали на улице. «Все? Показательные выступления закончены?» — спрашиваю недовольного кабинета, вырывая свою ладошку из его цепких пальцев. «О чем ты?» — искреннее недоумение на лице друга. «Ну как же, отконвоировал? Никто не съел? Не напал? На честь мою не покусился?» «А, ты в этом смысле мелкая?» «Не мелкая я тебе, и заканчиваю уже из себя благородного рыцаря строить. «Не буду я ездить с тобой в универсим!» Хватаюсь за ручку двери. «Не буду! Понял?» «Ага, понял!» Подмигивает Макс, и прежде чем я успеваю отреагировать, наклоняется, притягивает к себе за талию и целует в щечку. Как тогда, дома, быстро, нежно и так трепетно, что я зависаю. Секунда, две, руки парня на моей талии сжимаются сильнее, а мое сердце бьется во сто крат быстрее. По телу пробегают микроразряды тока, и, кажется, только спустя целую вечность Макс отстраняется. А я теряю его потрясающий запах морозной свежести, от которого, кажется, крышечка у меня потекла окончательно. Смотрю в его потемневшие голубые глаза и стараюсь дышать, хоть и выходит плохо. Что это было опять? Судя по взгляду парня, он тоже такого не ожидал. «Хорошего дня, виолета улыбается Стельмах, и только я моргнула, а его уже и след простыл. Пришлось взять себя в руки и идти на занятия. «Доброе утро! Ты что-то долго!» — встречает меня на нашем привычном месте Ритка, и я вкратце рассказываю, какое снова «доброе утро» выдалось у меня. Конечно, умалчивая о том, что где-то в глубине души, мне начинает нравиться такое внимание. Не так давно я могла только мечтать, глядя в потолок, о том, чтобы мы с Максом ездили в универ вместе, а сейчас вот как-то так. Ритка выслушала, улыбнулась, посмеялась и снова посоветовала подумать мне насчет дружбы с Симом. В общем, она снова меня удивила, и всю первую ленту в универе я была сама не своя. А главное, оставалось только гадать, что за игры Макс ведет. Ему-то это зачем? В чувство в этот день меня привела встреча с Ильей в столовой. Парень слышал о нашем появлении в универе, но сам не видел. И пришлось ему объяснить, что Макс Стельмах — просто друг семьи. Друг с навязчивым желанием опекать и защищать. Илья как-то странно посмотрел на меня после этого заявления, но ничего не сказал. Надеюсь, что поверил. В общем, неделя обещала быть тяжелой.